Его чешуйчатая светлость опустился перед замком, когда серые стены Вейна уже освещало солнце. Хозяину опасливо кланялись вышедшие на крыльцо слуги, но Люку было все равно, потому что из окна семейных покоев на него смотрела Марина, обхватив себя руками и едва заметно улыбаясь. Люк зашипел, потянулся к стеклу, ткнулся в него клювом, Марина, поколебавшись, распахнула створки и, перегнувшись через подоконник, легко коснулась ладонью его чешуйчатой щеки, погладила. «Спасибо», — сказала она тихо. Змей заурчал и хлопнул крыльями, поднимаясь в воздух. Ему многое еще предстояло сделать. По возвращении в форт Люк выслушал доклады офицеров и вести с фронтов, Позавтракал и, оставшись в одиночестве, набрал нужный номер на телефоне. Герцог! Раздался ровный голос Мариана Байдека в трубке. Приветствую, ваше высочество! откликнулся Люк. Уделишь мне несколько минут. Я не хочу беспокоить ее Величество Василину. Конечно, спокойно сказал принц Консорт. Какие-то проблемы с Мариной? Нет, с Мариной все в порядке. Люк достал сигарету. Не буду тратить твое и свое время, Мариан. «Я, пользуясь родственными связями, хочу просить Рудлог о военной помощи. В том объеме, который вы сможете предоставить». Байдак молчал, и Люк молчал тоже, понимая, сейчас ему откажут. «Не из неприязни, а потому что у Рудлога идет война на два фронта, и свободных ресурсов нет». «Даже если вы не сможете помочь, мне нужны хотя бы инструктора», поспешно проговорил он. «У меня катастрофически не хватает тех, кто научит призывников браться за оружие с нужной стороны. Это не обязательно должны быть действующие военные. Пенсионеры, инвалиды, те, кто на фронте вам не пригодится, а нужный опыт имеет». «Я поговорю с Василиной», — тяжело ответил принц-консорт. «Но ты должен понимать, что ни я, ни она не имеем точного представления о том, что мы можем тебе выделить» а ослаблять собственную армию не имеем права. Нужно делать запрос в Министерство обороны и Генеральный штаб, выслушать их мнение». «Я понимаю». Люк затянулся горьким дымом. К его удивлению, северянин продолжил. «Совещание сегодня в 2 часа дня. Ты сможешь изложить и обосновать свою просьбу лично, если успеешь добраться до Иоаннсбурга. Присутствие иностранцев на подобных встречах – это нонсенс, но ты член семьи. Думаю, Василины и военные не будут против уделить тебе несколько минут. Это все, что я могу сделать. Это очень много. Люк снова затянулся. Напряжение понемногу отпускало. Я сейчас же отправлюсь к телепорту, Мариан. Спасибо. Я не зря сказал, если успеешь, Люк, заметил Байдак. Телепорты второй день отключаются по всей туре, и даже зеркало на дальние расстояния не выстроить. Возможно, листолет. Люк улыбнулся. «Я доберусь. У меня есть допуск под щиты дворца?» «Разумеется», — сухо сказал Байдак, как у любого члена семьи. «Прекрасно». Люк затушил сигарету и посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. «Я буду вовремя, ваше высочество». Мариан Байдак, закончив разговор, открыл калитку в ограждений, ограждении, окружавшем небольшую поляну, и шагнул внутрь, едва не наступив на шустрого зайца. Принц-консорт несколько минут назад вышел отсюда, чтобы не сбивать супругу разговором. Однако, судя по всему, успехов за время его отсутствия Василина не добилась. Заяц ускакал к сородичам. Парочка топталась на противоположной стороне поляны. В центре же ее сидела большая красная соколица, прижимая лапой к земле ещё одного верещащего ушастого. Глаза птицы были зажмурены. Вот она наклонилась, пытаясь клюнуть добычу, но у самой шерстки замерла, открыв глаза и, дернув лапой, отпустила животное. Зайчишка, не веря своему счастью, бросился прочь, врезался в сетку и начал суматошно метаться по загону. Северянин подошел ближе. Соколица, достающая ему до груди, чуть расслабила крылья, показывая, что услышала шаги, но не повернулась. Он обошел ее, голова была опущена, а из глаз по красивым огненно-красным перьям текли крупные слезы. Перекидывайся, предложил принц-консорт тихо и взял с ограждения теплый плащ. Завтра попробуем еще. Птица вздохнула, совсем по-человечески утерлась крылом и обернулась Ее Величеством Василийный Рудлок. Муж укрыл понурую супругу плащом помог надеть сапожки и повел во дворец. Василина вот уже несколько дней упорно пыталась пить кровь, но та неизменно вызывала рвотный рефлекс. Пробовала пробудить в себе хищника и перекидывалась то в соколицу, то в медведицу, но в результате добыча чуть ли не на голове у нее плясала, а королеве жалко было даже клювом ее тюкнуть. Специально для жены Мариан приказала огородить загон, и пустить в него зайцев. «Заходи, лови, ешь». Но скачущая перед носом живность, ее величество даже в мохнатом или перьевом обличье, не раздражало, а умиляла. Он оборачивался сам, ловил зайцев, рвал их. Он не любил это делать, но иногда в полнолуние тянуло, да и жене нужно было показать пример. Но супруга отворачивалась, не в силах смотреть. Она читала записи предков, пытаясь найти в них ответ, как усилить инстинкт, смотрела хроники войны, пытаясь разозлиться, но ничего, ничего не получалось. Мариан по пути во дворец рассказал ей о звонке герцога Дарманшира, и Василина рассеянно и грустно кивнула, думая о своем. «И тут все зависит от меня. Если бы я могла закрыть проходы, нам бы не пришлось выделять ему крохи и опасаться за Марину» мы бы могли пойти на очистку Инляндии и Блакории и помочь Бермонту. Должно же быть решение, Мариан. Должно!» «Все получится!» — Байдек сжал ее руку. «Посмотри, ты уже умеешь и знаешь несравнимо больше, чем месяц назад. А пока нужно опираться на то, что у нас есть». Около часа дня королевская семья собралась на обед. Чинно работали ложками, вкушая густой суп принцы Василь и Андрей. Капризничала Мартина, которую кормила няня. Василина тоже отдала должное превосходному супу. Если бы она могла с такой же охотой ловить и поедать живую добычу. Но грустить, когда перед тобой стоит вкуснейший творожный десерт, совершенно невозможно. И королева даже чуть повеселела, с удовольствием подцепляя ложкой хрустящую вафлю когда ее внимание привлекли крики из парка. Бежали женщины, ругались мужчины. Мариан встал, и она поднялась вслед за ним, подошла к окну и потрясенно вздохнула. Тут же подбежали дети, несмотря на строгие слова няни, что принцам не пристала спешка. «Вот это да!» – тонким детским голосом воскликнул Василь. Младший Андрюшка просто смотрел в окно, раскрыв рот, и вряд ли думал сейчас о том, что это тоже не пристало принцу. Над парком под аккомпанемент из визга неудачно вышедших на прогулку придворных дам кружил, снижаясь, огромный белый змей длиной с четырех драконов. Он легко прошел щиты над дворцом, словно не заметив их, опустился на поляну перед прудом и, засияв серебристым светом, обернулся в человека. Байдок сощурился, узнав гостя, К тому по весенней черной земле бежали гвардейцы, что-то кричали, целились из пистолетов, а человек, как ни в чем не бывало, закурил и с усмешкой поднял руки, оставив в одной дымящуюся сигарету. — Это же лорд Дармоншир! — Изумленно проговорила Василина. — Но как же, как это у него получилось? — Дармоншир! — кивнул принц-консорт и добавил, покачав головой. — У меня большое искушение! — Позволить его арестовать, чтобы отучить от эффектных появлений. Вопреки своим словам, принц-консорт набрал дежурного командира гвардейцев и приказал «Прибывшего проводите в столовую». И дополнил, глядя, как Дармоншир нагло курит, продолжая держать одну руку над головой и игнорируя окрики стражи. И побыстрее, а то как бы бойцы от избытка чувств не надавали тумаков королевскому зятю. Через несколько минут лорд Армандшир появился в дверях столовой, из которой уже увели детей. Лицо герцога было немного удивленным. «Прошу прощения за переполох, Ваше Величество», — проговорил он, изящно кланяясь и прикасаясь губами к руке Василины. Листолеты все заняты в деле. У меня не было другого выхода. Благодарю, что согласились встретиться со мной». «Вы же член семьи». Терпеливо и немного укоризненно, сказала королева. «Однако для нас ваша способность оборачиваться оказалась сюрпризом». Люк усмехнулся. «Для меня тоже, поверьте. Но и я удивлен. Могу поклясться, что пока шел сюда, передо мной прошмыгнуло нечто, очень напоминающее огненную мелкую пташку. По крайней мере, дважды. Мне ведь не показалось?» «Увы, нет». Василина посуровила и бросила сердитый взгляд в зажженный камин. Оттуда раздался извиняющийся треск. Люк тоже глянул в камин, приподнял брови, но задавать дальнейшие вопросы не стал. Он обменялся с Байдеком рукопожатием, а Мариан внезапно понял, что действительно рад видеть нахального родственничка. Гость с удовольствием приступил к обеду, ухитряясь одновременно с поеданием супа поддерживать светскую беседу. Прежде всего королеву интересовала Марина, и Люк рассказал о ней, поведал о делах военных и в конце, уже почти насытившись, охотно отвечал на вопросы о том, как и когда он научился оборачиваться. «Марина ведь напоила меня своей кровью, когда я был ранен», — объяснял он, отдавая должное тому самому десерту, что так радовал Василину до его появления. «Его Величество Луциус считал, что это усилило родовую магию и сделало меня способным наоборот». «Да, Маринина кровь вполне могла так подействовать», — подтвердил Мариан и посмотрел на жену. Королева чуть улыбнулась, а взгляд Дармоншира, когда Байдек снова повернулся к нему, был необычайно цепким. «Марина упоминала, что ты тоже начал оборачиваться после того, как выпил крови», — сказал герцог, откладывая ложку. «Верно». Коротко откликнулся Мариан. «А кто из твоих предков был Берманом?» «Далекий прадед. Больше восьми поколений назад». «Понятно. Значит, усиление действительно возможно и при такой степени родства». Задумчиво проговорил Дарманшир и продолжил молча есть. Он явно был очень голодным, хотя это никак не отражалось на манерах. И Байдек, поймав мелькнувшую мысль, поинтересовался. «Ты охотишься, когда в обороте?» Василина замерла, а герцог откликнулся. «Да, приходится. Но сейчас я перетерпел, боялся опоздать». «И как вы заставляете себя?» — с легким отчаянием спросила королева. «Вам не противно?» Его светлость усмехнулся. «Когда от голода перестаешь соображать, не до моральных терзаний, вместе с голодом приходит инстинкт, а человеческое отключается». Так что заставлять себя не приходится. Наоборот, нужно контролировать, чтобы не наброситься на людей». По мере того, как он говорил, лицо Василины светлело. «Так просто», — прошептала она и бросила полные надежды взгляд на Мариана. «Обязательно нужно попробовать». «Нужно», — согласился он, заранее начиная жалеть свою королеву и понимая, что без очередных испытаний на прочность «Никак». Но для начала, — Байдек посмотрел на часы, — нам следует поторопиться на совещание. Оно начнется через пять минут. На совещании Василина и Мариан смогли убедиться в наличии у зятя таланта оратора. Ничуть не смущаясь позиции просителя, лорд Армандшир, сидя за большим столом в окружении рудложских высших военных чинов и министров, обрисовал ситуацию на Инляндском фронте. «Вы должны понимать, что Дармоншир фактически прикрывает ваши юго-западные рубежи», — говорил он. «Если мы не выстоим, инлянская армия и намирян соединится с теми отрядами, которые отсекают сейчас ваш юг, и они вместе, тараном, пройдут до Иоаннесбурга. Уже сейчас это не просто дикари на чудовищах. Они активно осваивают туринское оружие, усиливаются. Если позволить им объединиться, это почти наверняка будет означать...» Ваше поражение. Дайте нам оружие, дайте систему залпового огня, и мы выиграем вам недели, а то и месяцы. На нашей стороне система укреплений, подготовленная полоса препятствий, минные поля. Многие офицеры и солдаты пришли из разбитых отрядов инляндской армии и будут биться с ожесточением. Нам нужно лишь немного помочь, чтобы защитников герцогства не смели первым же ударом. — При всем уважении и сочувствии к вашему положению, — вступил в разговор министр обороны, — что заставляет вас, ваша светлость, думать, что вы сможете их остановить, когда никто еще не сумел, а вы в реальных боях пока не участвовали? — Гарантии никакой нет, — согласился Люк. — Более того, я понимаю, что вряд ли мы сможем их остановить, а вот задержать надолго — да. — Признаться... Я рассчитываю на то, что к тому времени, как они сломают нашу оборону, дела у Рудлога выправятся, и вы придете к нам на помощь. — А если не выправятся? — мрачно поинтересовался министр обороны. — Тогда наше поражение усугубит ситуацию у вас. — Спокойно, — сказал Дармадшир. — Катастрофически. В ваших интересах этого не допустить, Геннадий Иванович. Министр хмуро кивнул, что-то записывая в блокнот, и поднял голову. — Ваше Величество, каково ваше мнение? — Я поддерживаю лорда Дарманшира, Геннадий Иванович, — мягко сказала королева. — Но прямо говорю, мои молитвы родственные. Там моя сестра, принцесса нашего дома. Но я не могу связывать вам руки приказом и не буду этого делать. Вы, конечно, лучше представляете, в каких объемах мы можем оказать помощь так, чтобы это было относительно безболезненно для Рудлога и я не буду требовать от вас ничего, что может ослабить наши позиции. Полагаю, запрос герцога Дарманшира нужно обсудить. Сколько вам нужно на оценку ресурсов?» «Не меньше трех дней», – проворчал министр. «Хорошо», – благосклонно произнесла Василина. «Лорд Дарманшир, через три дня мы дадим вам ответ. Дальнейшее ваше участие в совещании не требуется». Люк понятливо встал и поклонился королеве. «Благодарю вас, ваше величество». Он повернулся к военным. «Благодарю, что выслушали, господа. До свидания». Гвардейцы проводили его светлость до полянки в парке, где он закурил, собираясь с мыслями. Конечно, не очень правильно было прилетать сюда во второй постаси, но у него действительно не было выбора. С утра, после телефонного разговора с Байдеком, Люк попробовал открыть переход в дворец Рудлогов через большое зеркало, что стояло у него в кабинете. Однако под пространство поддавалось не просто, а когда он все таки четко представил себе Маринины покои, предполагая выйти из зеркала рядом с ними, и шагнул в образовавшийся проход, его снова выбросило на светящийся мостик внутри огромной темной сферы. Только сфера эта, ранее статичная и соединенная бесчисленными светящимися нитями, Сейчас явно была неспокойна. Внутри пробегали фиолетовые всполохи, то здесь, то там, на ее внутренних стенках, расходилась рябь. Зажигались пространственные окошки, в которых мелькали то дерево, то чьи-то хоромы, то голубое небо. И сама сфера, казалось, сминалась и меняла форму, будто под внешним воздействием. Пространственная изнанка мира была крайне неустойчива из-за текущих событий. От греха подальше Люк вернулся в свой кабинет. Пришлось лететь в рудлок в чешуйчатом виде. Его светлость докурил, вежливо попросил дожидающихся его отлета бойцов отойти подальше и, обернувшись большим серебристым змеем, поднялся в воздух. Ему нужно было на недолгое время вернуться в Дармоншир, а потом отправиться на юг. Из доклада связного армии иномирян Тханора Арвехши, императору Итхиркасу. «Мой император, целую край твоих одежд и спешу доложить тебе об удивительном происшествии. Наши войска у столицы страны, называемой Инляндия, наткнулись на чудовищного зверя, который грабил одно из оставленных бежавшими солдатами противника хранилищ». Возможно, он искал еду. Обликом тот зверь подобен рыбе лейнеку или существу, называемому на захваченных территориях змея, но размером с десятерых тхаухонгов, если их поставить друг за другом. Тонкий, покрытый серебряной чешуей, с клювом и крыльями, как у курицы, лапами, как у наших ящеров и таким же хвостом. Его увидел ночью один из патрулей и доложил на утро победоносному генералу Ренхсату. В новом мире. Много непривычного и опасного. Войска твои часто встречают отвратительных и страшных неживых существ, с которыми местные жители борются огнем. Встречают и зачарованных туманных и огненных зверей. Мне рассказали о случае, когда один из нейров увидел туманную змею и попытался раздавить ее ногой. Змея-то впилась ему в кожу, и солдат превратился в ледяную статую. Но увиденный зверь был гораздо больше всех чудовищ, которые встречались нам ранее. Генерал Ренгсад во славу твою, приказал поймать его, убить и доставить его шкуру тебе в дар. На поимку неведомого зверя отправили отряд из сотни раньяров со всадниками, однако на утро мы обнаружили их всех уничтоженными и сожженными. Генерал в ярости приказал искать чудовище, потому что если оно сумело уничтожить целую стаю раньяров, то может быть опасно и для остальной. Armee.